Глава третья. О работе, любви и шоке. Утром у меня возникло подозрение, что, пользуясь моим крепким сном, кто-то мне отомстил, незаметно скинув с балкона. Вид у меня был впечатляющий. Короткие черные волосы торчали вверх, как у испуганного ежа. Под глазами мешки, худое лицо слегка припухло, намекая, что в таком возрасте по вечерам нужно вести себя скромнее, а серые глаза потемнели, как грозовое небо. Но после продолжительной ванны с имбирно-грушевой пенкой я, наконец, увидела в зеркале не чье-то, а свое отражение. Так-то лучше, а то пугают тут по утрам. Уложив волосы феном и переодевшись, прошла на кухню, причем не пыталась ходить тихо или не стучать ложечкой, размешивая кофе. Даже включила любимую композицию Стинга десерт Роуз. Но из комнаты, несмотря на мои старания, все равно никто не появился. Довольно странно. Лиля — ранняя пташка, а стрелки часов уже настойчиво подкрадывались к восьми. Отложив бутерброд, я решила проверить, что вообще происходит там, за прикрытыми дверьми моей спальни. Шла по коридору громко, чтобы, если что... Хотя даже подумать не могла, что, если что, могу там увидеть. Лиля — девушка серьезная, у нее хороший вкус. Я бы сказала, придирчивый. Она не могла вот так в моей квартире непонятно с кем... Да и как бы она смогла, если бы и захотела, при его-то Скорее всего, это зеленое недоразумение лежит на моем теплом коврике, скукожившись. Или, что предпочтительней, его уже и след простыл. С надеждой на последнее я толкнула дверь и... С минуту я рассматривала то, что происходит в комнате, забыв дышать. Это казалось нереальным, невозможным, непостижимым, но... Человечек лежал, раскинувшись царем на моей кровати. Лицо его счастливо упиралось в грудь Лили. И оба они спали так безмятежно, словно всю ночь занимались тем, о чем я думала, им заниматься вместе не светит. «Лиля!» — позвала я. Но подруга только вздохнула и подвинулась чуть ближе к человечку. На прояснение ситуации времени не оставалось. И, написав записку, что ухожу... а запасной ключ от квартиры висит в кухонном шкафу сбоку, я вызвала такси и поехала на работу. Мне давно говорили, что пора бы свою машину купить, но я не представляла себя в роли водителя. Мне все казалось, что там, где втискивается машина, физически втиснуться невозможно. И я иногда удивлялась, что мы остались живы и проехали дальше. Так что нет, вождение не для меня. К сожалению, как уверяли те, кто подсел на драйв-наркотик, Но я, сожалению, не испытывала. Городок у нас небольшой, пробок нет, так что в офисе я была за 20 минут, ровно к половине девятого, и как раз успела спасти Славика от очередных домогательств в Сонечке. «Доброе утро!» — поздоровалась я, проходя мимо менеджерской и приемной к своему кабинету. В менеджерской Артём и Павел вежливо поздоровались в ответ. А в приёмной Славик просветлел лицом и, выкручиваясь из цепких рук Сонечки, искренне ответил. «Добрая». Девушка буркнула нечто не столь радостное. «Ну как же, я опять ей в любви помешала». И вернулась в кабинет для менеджеров. Славик поспешил следом за мной. «Иванна Игоревна». Начал он деловито, когда я села за стол и принялась сдвигать подаренные безделушки, расчищая пространство для себя и ноутбука. «Все на месте». Очистка пространства для меня и ноутбука уже походила на ритуал. Я каждое утро сдвигала безделушки в одну кучку, в угол стола, и каждый раз на следующее утро они снова каким-то подозрительным образом заполоняли весь стол. «Похоже, эти безделушки будут наседать на меня, пока я не найду. Кому их раздать?» Иванна Игоревна, заметив, что часть утренней работы уже окончена, напомнила себе Славик. «Пригласить их?» «Вообще-то у нас скромный офис, всего три комнаты. Одна из которых мой кабинет, вторая приемная Славика, а третья отведена для троих менеджеров. Мой кабинет самый дальний. Я только что прошла через два других кабинета и была в курсе, что все на месте. Но Славик когда-то работал секретарем у одного крупного бизнесмена и, видимо, в память о прежнем рабовладельце пытался некоторые церемонии ввести и у нас». Против безобидных, например, объявление, что все в сборе, я не возражала. Во-первых, мы редко собирались все вместе. А во-вторых, мне это напоминало счастливое детство в летних лагерях, когда всех собирали на утреннюю зарядку. Ассоциации более чем логичные. пересчет, огласка присутствующих. Все сонные, все зевают. В общем, те дети, один в один мои нынешние сотрудники. Может, с кем-то у нас даже были совместные пробежки по лесу во время казаков-разбойников, кто знает? У нас в агентстве строгое правило. Личная жизнь руководства не обсуждается. По крайней мере, при мне точно. А вот отучить Славика носиться ко мне через каждые полчаса с предложением выпить чашечку кофе удалось только после прямого вопроса. «Почему он так настойчиво старается сократить мне жизнь?» после чего Славик попытался бегать ко мне с чаем на травах. Но я сказала, что если захочу выпить чего-нибудь горького, у меня в кабинете есть мини-бар. Пришлось ему смириться, что кофе я делаю себе сама. У моего секретаря и так работы хватает. А прогулка по офису не только полезна для моих икр, бедер, ягодиц и спины, но и держит в тонусе всех сотрудников. Кстати, Славик поначалу сильно удивлялся, Что у нас нет правила сидеть в офисе от зари до заката без выходных и премиальных. Но я в отсидках не видела смысла. Это не зона. Мы здесь не рукавицы шьем, Коллектив творческий. Кнутом идеи не подстегнешь. Да и зачем мне видимость работы? Мне результат нужен. А за какой отрезок времени его сделают? Другой вопрос. И уж совсем меня не волнует, когда. Павел наш, к примеру, фонтанирует идеями, пока пасьянс на компьютере раскладывает. Причём ему нравится именно рабочий компьютер и офисная обстановка. Артём предпочитает работать дома, у него там своя студия даже есть. Соню тоже практически невозможно было заманить в офис. Только на мозговой штурм и на сдачу проекта, пока не появился Славик. Теперь Соня изображает из себя слегка озабоченный планктон, мешая своим присутствием Павлу. Но главное, что коллектив у нас дружный. И пока не было ни одного заказа, с которым бы мы не справились, и не будет. «Раз все на месте, — поддержала я церемониал, — конечно, пригласи их, пожалуйста». Славик важно кивнул, деловито пощелкал по планшету и развернулся, чтобы уйти. «Ну и ты заходи», — добавила я вдогонку, что вызвало у секретаря тяжелый вздох и взгляд, громче слов говорящий, что «вот, я снова развеяла старательно разводимый пафос, как я могла, у меня ведь почти начало получаться». Но Славик был секретарем со стажем, поэтому все, что хотел мне сказать, благоразумно оставил при себе. А для меня прозвучало вежливое. «Как скажете, Иванна Игоревна». Нервно поправив длинную модную челку, практически закрывающую правый глаз, он развернулся и вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Через минуту в кабинет зашли все сотрудники. Расселись, кто развалившись в креслах и подальше от меня, кто с прямой спиной и поближе ко мне. «А кто поближе к Славику?» «Ну что, ребята?» — сказала я с широкой улыбкой, настраивая коллектив на работу в удовольствие. «Давайте сейчас посидим и усердно подумаем, как организовать свадьбу мэра». После того, как пауза затянулась дольше, чем на 10 минут, я включила диктофон на мобильном и добавила. «Давайте подумаем вслух». Коллектив оживился, зашумел, началась самая сложная и интересная часть нашей работы — «Мозговой штурм». во время которого все сотрудники могли спокойно выдвигать любые идеи, вплоть до тех, что кажутся полным бредом, и никто не смел критиковать или перебивать. Все добавляется в копилку, а потом будет рассмотрено тщательно, придирчиво и дотошно. С форматом свадьбы гораздо проще. Жених и невеста сразу определились, что хотят выездную церемонию. А вот дальше начиналось сплошное «что, где, когда». Все на усмотрение нашего агентства. В расходах безлимит полный, но при этом, чтобы оригинально, не скучно и запомнилось на всю их совместную жизнь. Конечно, никто не знал, как долго продлится брак, но сделать нужно так, это я поняла из пространных рассуждений невесты, чтобы обзавидовались не только недоброжелатели, но и друзья. Через полтора часа коллектив перестал фонтанировать сумасшедшими идеями, притих и медленно расползся по кабинетам. чтобы выпить перед дорогой домой кофе за счет агентства. Я прокрутила запись уже одна, потом еще раз. Ничего не выбрала, только голова разболелась. «Иванна Игоревна, не бережете вы себя!» Заглянул в кабинет Славик. «Почему ты не ушел? «Секретарь не должен уходить раньше руководителя», напомнил он недовольно, обидевшись то ли на мою короткую память. Не раз ведь уже повторял это правило. То ли на то, что я засиделась после штурма. но это правило он установил сам, так что я раскаянье не почувствовала. Включила запись еще раз. Лихо взмахнув чёлкой, Славик вышел, чтобы через две минуты вернуться с чашкой горячего капучино. Молча поставил чашку на стол, молча вышел, только кивнув на мое короткое спасибо. После третьего прослушивания я уже примерно представляла, как и где пройдет сама свадьба. На лётном поле, за городом, Невеста и жених после церемонии фуршета улетают на воздушном шаре в неизвестном для навязчивых гостей направлении. А вот что в середине? Чем поразить гостей? Ну, помимо акробатов, фокусников и одной сладкоголосой певицы, от которой фанатеет невеста. Я бы на свою свадьбу пригласила Стинга, конечно, но свадьба не у меня. Позвав Славика, я рассказала ему общий план мероприятия. Он пощелкал планшетом, заверил, что всем сотрудникам разошлют задания, а мне, когда мы вышли из офиса и поджидали моё такси, посоветовал хорошенько отдохнуть. Ужасно выгляжу. У вас болела голова, да и сейчас, судя по всему, тоже под глазами мешки, а туфли не в тон к сумочке. И еще вы даже не заметили, что свечерело и пытаетесь надеть солнцезащитные очки на глаза. Вы просто устали, Ивана Игоревна, заработались. Вам бы в отпуск хоть на недельку. а лучше на две. «Свадьба-то через три недели. Задание есть. План вы разработали. А отдохнули бы, и, глядишь, та фишка, от которой у вас головная боль. Сама бы и нашлась». «Я подумаю», — соврала, усаживаясь в подъехавшее такси. Но очки на макушку вернула. И правда темновато на улице. Начало осени, а серость сумерек стремительно погустела. Ветер поднялся, разбрасывая желтые листья по асфальту. Иногда балуясь и припечатывая их к спешащим домой пешеходам, начал накрапывать дождь. Загрустилась, подумалось, что вот кто-то куда-то спешит, пусть и по холоду, подождю, пешком. А я? Приду или нет, неважно. Никто не ждет, никто не спросит, почему задержалась. Сотрудников заданием обеспечила. Теперь и правда хоть провались в тридевятое царство. Искать не будут, сами справятся, так что спасибо. поблагодарила водителя словами и денежкой, поднялась на лифте на четырнадцатый этаж, открыла дверь, вошла, с протяжным вздохом сняла новые туфли на высоком каблуке, переобулась в тапочке, прошла в гостиную, села на диван, обняв сумку, и встретилась взглядом с зеленым человечком, развалившимся в моем кресле. «А, это ты!» — признала навязчивую массовую галлюцинацию и, не раздеваясь, легла на диван. «Не надоело в гостях?» «В гостях?» Озадаченно повторил человечек, а потом я почувствовала, как что-то вскарабкалось на диван, нависло надо мной. «А что хорошо звучит? В гостях!» «Где Лиля?» «Ушла на работу». «А ты почему остался?» «Ну, я же в гостях!» Зашипел, как обиженный кот. «Ты сама так сказала. В гостях!» Снова задумчиво протянул и плюхнулся рядом. Слушай, а ты сама давно гостевала? Я? Понятно! Мужичок скинул с головы капюшон, уже не такой пыльный, кстати, азартно сверкнул желтыми глазами. А хочешь, приглашу тебя в гости? К себе? Закрыла глаза. Все равно ничего интересного. Не хватало! Фыркнула, потом спохватился и снова прикинулся вежливым. У меня тебе вряд ли понравится, да и мне это тоже не очень. «А вот что, если тебе погостить у Харди? Присмотреться к нему, понять, подходит тебе такой богатый и щедрый жених или нет?» Я открыла глаза. Заинтересовало меня не упоминание о деньгах. Я тоже, тьфу, -тьфу при достатке. Просто что-то изменилось в облике зеленого человечка. Что-то с ним было не так, и мое уставшее сознание наконец это отметило. «Ага, вот оно что!» Присмотревшись, я поняла, что человечек уже и не слишком зеленый, и как будто подрос слегка, сантиметров на двадцать. И первая мысль, которая у меня мелькнула, была «Ой, что же такое происходит? Как страшно жить!» А стыдно признаться. «Да, пожалуй, у Лили этого. Этого, типа мага. Что-то могло получиться, пока меня не было». «А ты изменился». Человечек приосанился, откинул гордо капюшон, И, гаденько улыбнувшись, здесь, к сожалению, без изменений, сказал. «Жду, не дождусь, когда мы перенесемся, и ты увидишь меня настоящего». «А, так ты все таки не настоящий». «Отчего же? Самый, что ни на есть настоящий. Просто в своем мире я выгляжу немного не так». «Неужели блондин с голубыми глазами?» а, «Блондины нравятся», — заинтересовался человечек. «Харди блондин». Если скажешь, что глаза голубые, считай, что я влюбилась не глядя. Синие подойдут? Дай подумать. Подумала и поняла, что синие еще лучше. Потом вспомнила, что мне говорил Славик об отпуске и предложила. Давай ты расскажешь мне о себе, о своем мире и Харде, а я подумаю, согласна или нет перенестись к нему в гости. Идет? Обо мне тебе много знать не полагается. Я маг и оборотень, этого знания тебе хватит. «Ты же не ко мне в гости собираешься?» «Этот вопрос мы уже обсудили. О моем мире можно рассказывать бесконечно. Лучше самой все увидеть». «А Харди?» «А что Харди? Высокий, с длинными белыми волосами, глаза синие, это я тоже уже говорил». «Ну, все, наверное». «Как все?» «Богатый, щедрый, тоже сказал». «А еще что?» «А что еще?» — психанул человечек. «Дракон как дракон». Я заинтересованно перевернулась на бок. «Дракон?» «А я что, тебе не рассказывал?» «Да нет, ты все больше о себе говорил». «Ты?» Он оглянулся на балкон и понизил градус возмущения. «А там и рассказывать нечего. Драконы все как один. Наглые, лживые. То есть...» Лицо нервно дернулось. «Харди хоть и дракон, но довольно... Э -э, в общем, он не может тебе не понравиться». «После твоей рекомендации сомневаюсь». Я снова легла на спину, закрыла глаза. «Значит, по-хорошему ты не хочешь», — спрыгнул с дивана человечек. «Даже демоны видят, я старался. Терпел целых два дня с угрозой для жизни, провел в этом». Он встретил мой взгляд и заткнулся, а потом посмотрел так внимательно, не моргая, что мне показалось, впал в транс. Но голос звучал не менее бодро и мерзко, чем ранее. А ведь уже даже твои друзья начали замечать, что тебе нужен отдых. И что с того, если бы ты погостила, развеялась, посмотрела на Харди? — Как у тебя просто. А если Харди маньяк, и одним посмотрела, я не отделаюсь. — И что? — поразился человечек. — Можно подумать, что ты... Пришлось снова открыть глаза, чтобы кто-то заткнулся. А то лень вставать, открывать балкон, делать меткий бросок на асфальт. «Слушай», — сказал он примирительно, — «драконы, конечно, те еще птицы, но силой девушек не берут». ой «Ойли!» «Можешь поверить, некоторые девушки сами мечтают хоть одну ночь провести с драконом. Так это молодые и красивые, с длинными волосами и действительно девушки». «Фух!» Все-таки я открыла глаза, сменила горизонтальное положение на вертикальное и уставилась на желающего полетать перед сном. «Нет, правда, как по мне, ты ничуть не подходишь, Харди. Я, пока тебя не было, предложил ему отказаться от тебя. Но он слишком верит Аотху. Для дракона такая доверчивость удивительна. И, как по мне, внимательный взгляд на меня. Хорошо не закончится, но... Знаешь, у тебя два варианта. Или ты соглашаешься перенестись в мой мир добровольно, или ты все равно будешь там. При первом варианте у тебя будут бонусы». «При втором сильная головная боль. Ты что выбираешь?» «Я выбираю тебя!» Пока маг переваривал заявление, я встала, схватилась за капюшон и уверенно понесла подросшего человечка к балкону. «Всё, моё терпение лопнуло. Теперь терпи ты!» Обложили меня угрозами. Признаюсь, по пути на балкон мне слегка поплохело, но я списала это на то, что некоторые усиленно машут перед моим лицом пальцами, И терпела, терпела, а когда открыла балконную дверь и вдохнула вечерней прохлады, почувствовала себя почти хорошо, разве что чуть тошнило, перед глазами расплывалась, осознание путалось. Но я понимала, как только я выброшу то, что несу, мне полегчает. И оставалось всего-то махнуть рукой, как сзади меня послышался вопль, посыпались возмущения, и у меня отобрали пыхтевший груз. «Бедненький, натерпелся здесь!» Принялась утешать спасенного Лиля, а тот благодарно прижимался к ее щедрому декольте. «Как ты могла, Иванна? Вот как? Не верю, что ты правда пыталась это сделать при мне!» «Не наговаривай, тебя не было». «Иванна!» Устав держать подросшего с вечера человечка, подруга присела на диван, но человечек не перестал прижиматься и обнюхивать ее так, словно два дня, что в гостях у меня, голодал, а тот вдруг почуял спасение. Наверняка, ведь они вдвоем съели не только мои бутерброды, но и йогурты, хотя я по наивности пока и не проверяла. Иванна так дальше продолжаться не может. Если хочешь забрать его к себе, возражать не стану. Подруга задумалась, посмотрела на человечка, а тот выдал нечто жалостливое. Не могу. Я не об этом, притворилась не расстроенной отказом Лиля. «Давайте вы мне сейчас подробно расскажете, что у вас происходит, и мы вместе подумаем, что можно сделать, чтобы больше никого не шокировать». «Тебя это шокирует?» — спросила я человечка. «Нет», — съязвил тот. «Мне, сильному магу и очень страшному оборотню, привычно изображать из себя флаг на балконе обычного человека». «Вот видишь, никого ничего не шокирует. Зря ты нас прервала». Человечек зашипел. Лиля ласково погладила его по голове. Он потрясенно возрился на нее и притих. «Это шокирует меня, Иванна!» Подруга закрепила эффект молчания, продолжив поглаживать темноволосую голову человечка. «И не только! Сегодня ты ушла на работу! Я покормила твоего гостя и тоже ушла! В холодильнике хоть что-нибудь осталось? А что у тебя там было?» Пришел в себя человечек. «Ясно!» Я присела в кресло напротив. «Надо беречь сила, ведь впереди у меня голодный вечер и целая голодная ночь. Продолжай». «Спускаюсь я сегодня по ступенькам, чтобы, как и ты, держать в тонусе заднюю часть бедер. И мне на пятом этаже встречается соседка, теть Дуся. Ну, помнишь, у нее еще кот такой озабоченный. На все женские ноги кидается». «Не только на женские», — буркнули из-под капюшона. «Бедняга», — человечка снова погладили. И вот тетя Дуся мне и говорит, вздыхая. И думал в поликлинику, чтобы выписали другие таблетки для сердца. А то от этих начались галлюцинации. Я спрашиваю, что случилось. Она и рассказала, что вчера прогуливалась с котиком и заметила, как ты с 14 этажа выбрасываешь что-то живое. Только она достала мобильный телефон, подаренный наследником внуком, По нему редко кто звонит. А тут такой случай. Какая-то живое ударилась о землю. К нему подбежал с сочувствиями котик. — Чего на его сочувствие! — огрызнулись из-под капюшона. — Мне кажется, я до сих пор килькой воняю. — Не наговаривай на себя! — улыбнулась подопечному Лиля и строго посмотрела на меня. — Ты хоть понимаешь, Иванна, как расстроила теть Дусю! И что, если бы твой гость не оказался таким живучим? Мы бы сейчас с тобой не здесь разговаривали. — Я понимаю, главное... что у них обоих нет проблем со здоровьем. Лукавиш, но ладно, друзья-товарищи, так я вас не оставлю. Так что давайте рассказывайте мне все-все, И мы посидим и подумаем, к какому компромиссу можно прийти». Узнав свою фразу насчет «посидим и подумаем», я усмехнулась. А кое-кто, бледно зеленый прижался теснее к груди моей подруги и совсем как кот заурчал. «Ну что ж, пока он в благостном настроении», Может, и мне удастся узнать, за какой именно грех это свалилось в мою квартиру. Тем более, что были более добрые варианты этажом выше и ниже. Под ласковым взглядом и не менее ласковой ладонью лили, человечек действительно разговорился.